Эпилог. «Хлеб-то положь на пень, ага, сюды, и значти!» Маруся расстелила полотенце на трухлявом пеньке и подождала, пока я положу на него круглую хлебину, которую, к слову, пекла этим утром сама. «Да, теперь я и это могу. Спасибо, Маруся!» Я покосилась на помощницу. В новом платье, купленном мной в райцентре, да при нарядном платке и в бусиках, она была просто игрушечка. Милая такая, и нос вроде не картошкой глаза не блются, а два бездонных озера. В общем, красотка, каких поискать. Кстати, мысли не мои. Подслушала вчера вечером, как Прошка напевал все это моей Маруси у нас в огороде. Ухаживает, но она пока кремень, хотя, мне кажется, с некоторых пор поглядывает на соседского домовика более благосклонно. Так что, глядишь, все между ними сладится, а я только за». Прохор Иванович мне нравится. Работящий, приветливый. «Добро!» — кивнул маленькая женщина, отвлекая меня от моих мыслей. «Теперь че отходим и зовем? Значит, си хозяины леса!» «Хорошо!» — я сделала так, как было велено. «Филипп!» — зычно закричал домовиха, так что птицы с ближайших деревьев с шумом сорвались прочь. «Филипп! Гость туточки, выходь! Мы тебе презент принесли с Василисушкой, заодно и познакомитесь!» «Пора уже!» Филипп был лешим, то есть хозяином леса. И мне, как ведьме, надо было водить с ним дружбу, чтобы, как за травками пойду, помогал, да тропки не путал. Вот и принесли мы ему хлеб. Маруся сказала, что до хлеба этот самый леший очень охоч «Филипп, выходите, будем знакомиться!» — поддержала Марусю. Прошло несколько секунд, и тут ветки прямо перед нами затрещали. Деревья расступились выпуская вперед лешака. Как-то сразу вспомнила, что уже видела его. В день, когда мы летали на Олимпиаду. Да, так и есть. Маруся еще обещала нас познакомить с ним. Вот ты познакомила. Доброго дня. Я поклонилась в пояс, ну, как учили. Филипп поглядел хмуро, передвинулся к хлебу и взял буханку в руки. Отломил кусок и отправил в рот. Я же, распрямив спину, рассматривала его лицо и забавную шляпу в виде огромной шапки мухомора. но ну, очень эстетично. «Добрый хлеб!» — прожевав, выдал старик. «Значит, руки добрые его сделали!» И зыркнул на Марусю. Но она сразу на меня указала. он напякла! простим тебя о дружбе да согласи!» «Обещаю лесу не навредить, трав больше, чем надо, не срывать. Я уже знала, что говорить». «Добро!» — последовал ответ, и леший, замотав хлеб в полотенце, шагнул к зарослям. «Вы до дому пойдете или гулять будете?» — уточнил. «До дому!» — нашлась Маруся. Тады, вот вам тропинка. Сразу до деревни выведет, — произнес Филипп. Благодарствуй, дядя лешей я снова поклонилась, и он улыбнулся в усы. Приходь, Вась, лес для тебя будет открыт, коли вредить не станешь. Даю дозволение, — сказал, кивнул и был таков, исчезнув чаще, будто его не бывало. А у нас домовихой вот прямо под ногами, раздвинув высокую траву, пролегла утоптанная тропинка, которой прежде в помине не было. Я не удивилась, уже устала удивляться и, кажется, привыкла. Шагнула вперед, и мы с Марусей пошли меж деревьев домой. Тропинка была удобная, ровная и прямая. Не поднималась в горы, не спускалась меж оврагов, а по пути травы всякие встречались, и искать не надо. Наклоняясь, не рвала, оно называло по очереди, перечисляя свойства и в какие зелья пригодятся. Маруся с важным видом кивала и не перебивала, а все потому, что травы я теперь знала. «Целый месяц убила на изучение только трав и, ко всему прочему, освоила метлу. Правда, летаю редко и по ночам. Все же в ложечках есть и простой люд, помимо оборотней да русалок, а им видеть такие вещи вредно для здоровья. И так обо мне судачат, будто я ведьма. Хотя, почему будто? Это ведь чистая правда». вот Гляди, как оно вышло-то быстро!» — сказал домовиха, и едва перед нами появилась дорога. Стоило ступить на нее с тропы, как тропка исчезла, а Маруся, ударившись озимь, поднялась на лапу уже крупной черной кошкой. У дома нас ждали. Припаркованное авто, и в нем женщина мне незнакомая. Я подошла ближе. Маруся мигом забралась на ограду, зыркнула желтыми глазами, а я бросила быстрый взгляд на машину и едва коснулась калитки, как дверь авто распахнулась, выпуская владелицу наружу. «Добрый день», поздоровалась она, я оглянулась. Яркая блондинка, крашенная в дорогом костюме, в облаке еще более дорогого парфюма, лет под сорок, не больше. «Вы Василиса?» — женщина сняла черные очки и посмотрела на меня. «Да, я», — ответила и оглядела незнакомку, пока она называла имя. Женщину звали Катерина Доброва. Впрочем, ее имя мне не говорило ни о чем. А вот нечто темное, что жило внутри у бедняжки, отнимая ее здоровье и жизнь, взволновало. «Я знаю, зачем вы приехали. Я помогу. Идите в дом». Прервав речь, Катерина распахнула перед ней калитку. «Там мы поговорим». «Спасибо. Я только машину припаркую». Она забралась обратно в салон, проехала дальше и оставила авто у забора. Я же ждать гостю не стала. Прошла во двор, окинув взглядом полоскавшееся на ветру бельё. Затем увидела и его. Добрыня словно почувствовал что я пришла, застыл, стоя у окна. Затем резко повернулся. Тёмный взгляд остановился на моём лице, обжигая, и внутри что-то пробудилось. Снова эти бабочки, которые появляются, едва увижу колдуна. Никак не привыкну, хотя прошло уже два месяца, и за окном лето сменило осень, пока ещё ранняя, ещё не лишённая ярких красок лета. «У нас гости!» Он подошёл ближе, отложив на стол инструменты. «Мы, к слову, меняли окна». Не на евро, но на хорошие, крепкие, деревянные двойные рамы, которые были наполнены магией под заказ. И дом теперь был защищен намного лучше, чем после бабки Симы. А все спасибо Волкову. Дом свой он отремонтировал, а теперь и за мной взялся. Женщина приехала, мне надо ей помочь. Я подошла ближе, сократив расстояние между нами. Вижу. Он улыбнулся, протянул руки и обнял за талию. Рядом выпрыгнул повзрослевший маркиз. Этот рыжий хулиган оказался жив-здоров. Прохор успел спрятать любимца, когда в дом нагрянул Степан. «Скажи-ка мне, Василиса, когда мы поедем в райцентр по нашему делу?» — уточнил хитро колдун. «По какому такому делу?» Я улыбнулась, знала ведь, о чем он говорит, но вредничала. А, услышав тихие шаги Катерины, уронила руки и отошла от колдуна. «Все, я в дом и жду тебя на обед», — сказала Добрыня. «А я все еще жду твой ответ», — Бросил он, едва я вернулась на дорожку, встречая Доброву. «Вот вечером как будем заниматься и скажу», — лукавила я. Но пока поднималась на крыльцо вместе с Марусь и этой несчастной, приехавшей за помощью, уже твердо решила для себя, что вечером дам ему тот ответ, который Волков так жаждет услышать. «К тому же мне кажется, что Василиса Волкова звучит очень неплохо, правда?» Я вошла в дом, пропустила Катерину и кошку, а закрывая дверь посмотрела на деревню, на домики, мирно стоявшие вдоль дороги, и на душе стало тепло и светло. Домой я больше не вернусь, разве что к родителям в гости. Теперь мой дом здесь, в ложечках. Нет, не скажу, что буду жить безвылазно. Напротив, мы будем ездить по всему свету, ведь я так хотела увидеть мир. И теперь у меня есть такая возможность. Но всегда буду возвращаться сюда. В ложечке в мой дом номер 13 Конец книги. Читала Ольга Дианова.